13. КАЗ «Убираемся отсюда!» — крикнул Каз, как только доковылял Дашхун и сынеж на руках. Паруса уже были подняты, и через пару минут они выплыли из гавани, хотя и не так быстро, как ему бы хотелось. Он знал, что стоило нанять пару шквальных для путешествия, но их было чертовски трудно найти. На полубе царил хаос, люди кричали и пытались как можно быстрее вывести шхуну в открытое море. «Шпект!» — обратился Кас к мужчине, которого назначил капитаном этого судна. Когда-то он был моряком, умевшим искусно пользоваться ножом, но потом в его жизни началась черная полоса, которая закончилась тем, что он застрял в шестерках у отбросов. «Приведи свой экипаж в порядок, пока я не начал сносить головы». Шпект отсалютовал, но быстро опомнился. Он больше не служил во флоте, да и Каз не командир. Нога ужасно болела, даже хуже, чем когда он её сломал, упав с крыши банка неподалёку от Гельдштрата. Возможно, он снова повредил кость. Вес и неж не улучшал ситуацию, но когда Джеспер вырос перед ним, чтобы помочь, Каз демонстративно прошёл мимо. «Где Нина?» — прорычал он. «Помогает раненую внизу. Обо мне она уже позаботилась». Касс заметил запёкшуюся кровь на бедре Джеспера. «Уайлен получил травму во время боя. Давай, помогу». врач с дороги», — сказал Бреккер и рванул к трапу, ведущему в трюм. нины исцеляла Уайлена в одной из маленьких кают шхуны. Её руки парили над его предплечьем, сшивая плоть, разорванную пулей. Обычная царапина. "Подвинься", потребовал Каз, и Уайлен почти спрыгнул со стола. "Я не закончила", начала было Нина, но тут увидела Инеж. "Ради всех святых!" воскликнула девушка. "Что произошло? Наживое ранение". Тесная каюта освещалась парочкой ярких ламп. На полке рядом с бутылкой камфоры лежала стопка чистых бинтов. Каз аккуратно положил Инеж на стол, привинченный к полу. "Она потеряла много крови". Тихо прошептала Нина. «Помоги ей!» кас я сердцебитка, а не настоящий целитель!» «К тому времени, как мы найдем его, она умрет! Приступай к работе!» «Ты перекрываешь мне свет!» Каз отошел в сторону, и Неж лежала на столе абсолютно неподвижно. Ее светящаяся коричневая кожа темнела в мерцающем свете газовых ламп. Он был жив благодаря и Неж, как и все остальные. Им удалось выбраться из тупика, но только потому, что она не дала врагам окружить их. Каас был знаком со смертью. Он чувствовал ее присутствие на корабле. Она уже нависла над ним, готовая забрать у него призрака. Он был весь в ее крови. «Если не можешь помочь, лучше уйди», — сказала Нина, не поднимая головы. «Ты действуешь мне на нервы». Каз помедлил, а затем пошёл той же дорогой, какой пришёл, войдя в другую каюту, чтобы сменить рубашку на чистую. Драка в доках не должна была так его потрясти, выбить из колеи. Но, тем не менее, он был обеспокоен. Что-то внутри него ссаднило из удела. То же самое он чувствовал в детстве, в первые отчаянные дни после смерти Джорди. «Попроси прощения». Это были последние слова и неж. За что она хотела услышать извинения? Было столько вариантов, тысячи преступлений, тысячи глупых подколок. Выйдя на палубу, Бреккер глубоко вдохнул свежий морской воздух и стал наблюдать, как гавани Кеттердам исчезают за горизонтом. «Ну и что, черт возьми, произошло?» — спросил Джеспер. Он опирался на перила, держа в руке винтовку. Его волосы были взъерошены, зрачки расширены. Он казался пьяным или только что вылезшим из чужой постели. джеспер всегда так выглядел после битвы. Рядом над перилами склонился Хельвар, его тошнило. Моряк из него так себе. В какой-то момент им придётся снова надеть на него кандалы. «Мы попали в засаду», — отозвался Уайлен с боковой палубы. Он задрал себе рукав и проводил пальцами по красному пятну в том месте, где Нина зашила его рану. джеспер окинул его уничижительным взглядом. «Личные репетиторы из университета. И это все, что этот ребенок может сказать. Мы попали в засаду!» Уайлен покраснел. «Хватит называть меня ребенком. Мы почти ровесники!» «Тебе не понравятся другие клички, которые я припас для тебя. Все знают, что мы попали в засаду. Это не объясняет того, как они узнали, что мы будем здесь. Может, Большой Боллигер был не единственным шпионом черных пик среди отбросов? У Хейлса нет ни мозгов, ни ресурсов, чтобы самому так быстро и мощно нанести ответный удар, задумчиво произнес Каз. Уверен, потому что удар был довольно-таки сильный. Сейчас узнаем. Каз проковылял к месту, где Ротти привязал Омина. «Я пырнул твоего призрака!» — хохотал Верзила, когда Каз заметил его свернувшегося на земле. «Хорошенько пырнул!» Бреккер посмотрел на кровь на бедре Омина и ответил, «Похоже, она тебя тоже». Но она промазала, иначе Омин бы уже не разговаривал. Каз вырубил телохранителя и приказал Ротти отнести его на корабль, пока он будет искать и неж. Теперь Хельвар и Джеспер тащили его к перилам. Руки мужчины были связаны. «Поднимите его!» Хельвар поднял ломина на ноги одним мощным рывком. Тот ухмыльнулся. К его широкому лбу прилипла копна жестких белесых волос. «Почему бы тебе не рассказать, что привело сегодня к нам Орду Черных Пик?» спросил Каз. «Они хотели оставаться перед тобой в долгу». Затеяв публичную драку с пистолетами и тридцатью людьми, что-то мне так не кажется. омен заржал. хэ Хейлз не любит проигрывать. Мозги Хейлза поместились бы в носок моего ботинка. А Большой Боллигер был его единственным источником информации среди отбросов. «А может он...» — Кас перебил его. «Советую тебе хорошенько подумать, Омин». «Хейлз наверняка считает тебя мёртвым, поэтому здесь не о чем торговаться. Я могу делать с тобой всё, что пожелаю». Омин плюнул ему в лицо. Брекер достал платок из кармана пальто и тщательно вытер лицо. Ему вспомнилась и няш, неподвижно лежавшая на столе, и как он нёс её на руках. «Держите его», — скомандовал он Джесперу и Фьердансу. Касс дернул рукавом, и в его руке появился нож для устриц. У него в одежде всегда была припрятана парочка ножей. Этот даже не брался в расчет. Аккуратный, миниатюрный, но очень острый ножик. Брекер провел плавную линию через глаз Омина, от брови до скулы. И прежде чем Омин успел набрать воздух, чтобы закричать, нанес второй порез в противоположную сторону. Вышел идеальный x Вот теперь Омен заорал. Каз вытер ножик, вернул его в рукав и надавил пальцами в перчатке омена на глазницу. Тот визжал и дёргался, пока брекер вытаскивал его глаз вместе с окровавленным нервом. Лицо бандита залила кровь. Уайлен истошнило. Каз выкинул глаз за борт и вставил намокший от слюны платок в глазницу Омену. Затем схватил его за челюсть, оставляя кровавые полосы от перчаток на лице головореза. Его движения были чёткими, точными, словно он раздавал карты в клубе воронов или взламывал простенький замок. Но его ярость была жаркой, безумной и до тех пор ему неведомой. Что-то внутри него вырвалось на свободу. «Послушай меня», — прошипел он в лицо Омину. «У тебя два варианта». «Либо ты говоришь мне, что я хочу знать, и мы отпустим тебя в первом же порту с карманами полными монет, чтобы зашить глаз и купить себе билет обратно в Керчью. Либо я вырву второй глаз и начну этот же разговор уже со слепым человеком». «Это была всего лишь работа», — забормотал Омин. «Хейлсу заплатили пять тысяч крюги за то, чтобы он натравил на вас черных пик. Мы позвали и банду портовых лезвий». Почему не взяли больше людей? Почему бы не удвоить свои шансы? Предполагалось, что вы будете на шхуне, когда та взорвется. От нас требовалось позаботиться лишь о тех, кто опоздает. Кто вас нанял? Омен замешкал и закусил губу. Из его носа потекли сопли. Не заставляй меня спрашивать дважды, — тихо процедил Каз. Кто бы это ни был, он тебя уже не защитит. Он меня убьет. «А я заставлю тебя мечтать о смерти, так что взвесь свои возможности!» «Пекка Роллинс!» — всхлипнул мужчина. «Это был пек Роллинс!» Даже несмотря на глубокий шок, Касс заметил, какой эффект произвело это имя на Джеспера и уайлена Хельвар слишком мало о нём знал, чтобы испугаться. «Святые!» — простонал Джеспер. «Нам крышка!» «Роллинз сам ведёт корабль?» — спросил Каз. «Какой корабль?» «Во Фьерду». «Я ничего об этом не знаю. Мы просто должны были помешать тебе выйти из гавани». «Понятно. Мне нужен доктор. Можешь отвезти меня к доктору?» «Конечно», — кивнул Каз. «Тебе туда». Он схватил омена за обшлак и сбил с ног, прижав его тело к перилам. «Я рассказал тебе все, что ты хотел!» — закричал мужчина, пытаясь бороться. «Сделал то, что ты просил!» Несмотря на мощное телосложение, Омин был не таким уж и сильным. Просто крепкий фермер, как Джеспер. Наверное, он рос где-то в полях. Брекер наклонился, чтобы никто не услышал то, что он скажет. «Мой призрак — адвокат милосердия». Но из-за тебя ее здесь нет, и никто не попросит о снисхождении к тебе». Без лишних слов он скинул Омена в море. «Нет!» — воскликнул Вайлен, наклоняясь над бортом. Его лицо побледнело, широко распахнутые глаза пытались найти Омена между волн. Мольбы телохранителя затихли, когда его искалеченное лицо исчезло из виду. «Ты! Ты сказал, что если он нам поможет...» «Хочешь последовать за ним?» Парень глубоко вдохнул, словно пытался набраться храбрости, и выпалил. «Ты не выкинешь меня за борт! Я тебе нужен!» «Почему люди постоянно мне это говорят?» «Возможно», — ответил Каз. «Но я сейчас не очень здраво рассуждаю». Джеспер опустил руку Уайлену на плечо. «Просто забудь! Это неправильно!» вайлен слегка встряхнул его Джеспер. Может, репетиторы тебя этому не учили, но не стоит спорить с человеком, покрытым кровью и с ножом в рукаве. Сын купца сжал губы в тонкую линию. Каз не мог понять, испугался паренек или злиться но ему было все равно. Хельвар молча стоял в стороне и просто наблюдал за происходящим. Вид у него был не очень, а кожа под светлой бородой позеленела от морской болезни. Каз повернулся к джесперу «Найди для фьерданца кандалы, чтобы он оставался честным». Затем начал спускаться в трюм. «И принеси мне чистую одежду и воды». «С каких пор я стал твоим камердинером «Человек с ножом, помнишь?» — крикнул Каз через плечо. «Человек с револьвером!» — отозвался Джеспер. Каз ответил экономящим время жестом, показав средний палец, и скрылся внизу. Ему хотелось принять тёплую ванну и выпить бренди, но пришлось удовлетвориться одиночеством и отсутствием запаха крови. Экка Роллинс. Имя отдавалось в его голове, как выстрелы пистолета. Опять он. Человек, лишивший его всего. Человек, который встал между казом и самым грандиозным похищением в истории банд. Отправит ли Роллинс кого-то вместо себя или сам возглавит операцию по похищению Бо-Юл-Баюра? В стенах тёмной каюты Каз прошептал «Кирпичик за кирпичиком». Убить Пекку всегда казалось заманчивой идеей, но этого было недостаточно. Каз хотел унизить его, хотел, чтобы он страдал, как когда-то они с Джорди. и возможность вырвать 30 миллионов крюги прямо из загребущих рук Роллинса — неплохое начало. Может, и не аж права. Может, судьбе было дело до таких людей, как он.